Когда наконец-то эта демоническая скалопендра стремительной и всеразрушающей молнией ворвалась в лагерь, на мгновение наступила мертвая тишина, когда все находящиеся там замерли от ужаса перед лицом надвигающейся беды. Но эта короткая затишье быстро сменилась хаосом и разрушением, так как с первого же движением монстра раздался жуткий треск и грохот, как деревья и палатки лагеря начали рушиться под массой ее бронированного тела. Ее многочисленные ноги, огромные и мощные, вонзались в землю, разрывая ее на части, создавая пропасти между теми, кто пытался хоть как-то сформировать оборону. То самое жуткое пламя, исходящее от скалопендры, обрушилось на все вокруг, превращая палатки и разумных, мечущихся между ними, в пепел и сушая землю до крупных трещин. Мастера секты «Искры небес» и «Просветленных журавлей», несмотря на свои разногласия, пытались сражаться бок о бок, используя свои самые мощные техники и заклинания. Однако их атаки, даже самая мощная, казалось лишь раздражая древнее чудовище, чьи напитанные силой тьмы хитиновая пластины отражали их энергетические удары и артефактное оружие, как если бы они были не более чем назойливыми насекомыми. Всякий, кто слишком близко приближался к этому бушующему монстру, рисковал быть захваченным в ловушку ее огромных клыков или охваченным смертоносным темным пламенем, которое прожигало броню и плоть одинаково легко. С каждым мгновением битва число падших возрастало. Даже самые сильные мастера сект, охваченные темным пламенем, кричали в агонии, пока их товарищи безуспешно пытались спасти их, теряя драгоценное время и открывая себя для дальнейших атак монстра. Некоторые пытались организовать отступление, видимо, уже и сами прекрасно понимая, что прямое противостояние с этим чудовищем — это прямой путь к неминуемой гибели. Вот только это чудовище само не желало таких бедлецов выпускать из своей смертоносной хватки, так как все те, кого она здесь обнаружила, были теперь ее законной добычей — и упускать шанс насытиться эта тварь не собиралась. Именно поэтому все те, кто пытался отступать, тут же получили в открытую спину волну того самого пламени и очень быстро стали ее добычей. В этой схватке древняя демоническая скалопендра продемонстрировала не только свою физическую мощь, но и ужасающую умелость в использовании того самого пламени, направляя его потоки таким образом, чтобы разрезать линии обороны и создавать зоны, непроходимые для живых существ. Ее движения были непредсказуемы и казались, на первый взгляд, хаотичными, но каждый ее шаг приносил разрушение и смерть ее противникам. В конце концов, весь объединенный лагерь был практически полностью уничтожен, а выжившие ученики, которых оставались сущие единицы, и кто уже никак не мог похвалиться силой и развитым ядром, разбегались в страхе, пытаясь найти себе хоть какое-то укрытие, даже в ближайшем к этому месту лесу, который сам по себе был весьма опасным местом. Но, видимо, само присутствие здесь этой твари вынудило даже местных обитателей леса демонов затаиться, что давало этим перепуганным разумным шанс выжить. Сама же демоническая скалопендра, оставив после себя пожарище и разрушения на месте, еще некоторое время назад весьма оживленного лагеря, медленно покрутилась на месте, и... Она что? Сюда идет? Резко развернулся я к этому старику, который все это время не переставал хихикать. Прошу прощения, мастер. Но если эта тварь нападет на меня, то вам придется искать кого-то другого, кто сможет отключить ваш проклятый алтарь. Я с ней точно не справлюсь, так что... Резко перестав смеяться, старичок нахмурился, и его злой, фактически напитанный ненавистью взгляд вонзился в мое лицо, чего я едва не упал, так как давление было такой силы, что мне даже показалось, будто бы на мои плечи рухнула десятитонная плита. Но это не меняло сути происходящего. Я действительно в данной ситуации ничего не мог бы поделать, Даже мои монстры были бы просто бессильны против такой твари. И я это прекрасно понимал. Хотя сам этот старик, видимо, сейчас хотел бы посмотреть на эту битву, но... Напоролся на мое нежелание тратить свои ресурсы впустую. Так неинтересно. Кое-как успокоившись, этот странный бессмертный медленно отступил назад и, резко взмахнув рукой, убрал тот самый экран, с помощью которого мы все это время наблюдали за жуткой расправой монстра, над мастерами двух сект. Но ты прав. Тебе еще рано умирать. Да и мне уже пора. Я не могу проконтролировать такую тварь достаточно долго, чтобы она все же вернулась обратно в глубины леса демонов. Видимо, уже сейчас этот странный старик из секты Единения, еще уже явно не совсем стабильное ядро, когда-то в далеком прошлом достигшее уровня божественной сущности — Ощущал тот факт, что ему действительно пришло время оставить этот мир в покое. Хотя, выбрал он не совсем подходящее для этого место. Как я думал, для своего последнего шага на пути совершенствования такие разумные выбирают место где-нибудь в уединенном саду обители секты, где цвели редкие цветы и шумели водопады, создавая мелодию умиротворения и покоя. «Они тут!» Возле стремительных вод реки и возле залитого кровью полутора сотен погибших поля, где еще час назад кипела жизнь. Тем более, что такие вещи обычно делали, собрав вокруг себя немного близких учеников. Но этот старик начал процесс развоплощения, который был последним актом его духовного пути, именно в моем присутствии. Словно это я был тем, кому предстояло унаследовать его деяния, и довести его дело до логического конца, чего мне не хотелось бы. Но выбора у меня просто не было. Сидя в позе лотоса, он глубоко вздохнул, собрав всю свою энергию еще плотнее, и его ядро, которое только что пульсировало, словно перед очередным прорывом, внезапно стянулось в одну практически пылающую белоснежным же светом точку внутри его ауры. В его глазах, внезапно для меня, уже привыкшего к слегка полусумасшедшему поведению этого разумного, отразилось спокойствие и освобождение, в то время как лицо озарилось улыбкой прощания, как будто передо мной был какой-то родной и до более добрый дедушка, просто сильно уставший от своей долгой жизни. Именно в этот момент ядро снова начало расширяться, словно разорвав свои границы. Свет энергии начала изливаться из тела данного разумного, которого, судя по всему, можно было бы назвать последним богом этого мира. Постепенно его физическое тело начало терять свои контуры, становясь все более прозрачным и эфемерным. Это был не просто процесс исчезновения, но и возвышение. Переход его сущности на новый уровень бытия. Вокруг старика образовался слабый свет, исходящий от его ядра, который начал медленно расширяться, наполняя пространство вокруг его тела Свободной энергией Дао, превосходящей все то, что я когда-либо видел в своей жизни. Эта энергия — суть его духовной силы и понимания Дао. Мягко растворялась в воздухе, уходя в мир, словно благословляя его своим присутствием. С каждым моментом этого уже безудержного процесса тело старика становилось все менее заметным, пока не исчезло совсем. Оставив после себя лишь слабое послание света — которая тоже медленно растворилась в небытии. И именно в этот момент я, кто стал безмолвным свидетелем этого священного момента, почувствовал неожиданно для себя глубокое умиротворение и новое понимание Дао. Энергия этого разумного, который для кого-то в далеком прошлом был учителем, его понимание и сила перешли в мир обогатив его и оставив неуловимое наследие для будущих поколений искателей пути. Этот странный и полусумасшедший старик, уставший жить в физическом теле, теперь стал частью вечного Дао. Его путь наконец-то завершился. Но его наследие будет жить. И вполне возможно, что даже вечно. Ну, спасибо, удружил. Тяжело вздохнув, я медленно обернулся к разоренному лагерю который сейчас просто догорал. Гора трупов и несколько старательно улепетывающих в разные стороны учеников. Все, что осталось от почти полутора сотен еще недавно раздутых от гордости и собственного величия разумных. А вот само это своеобразное и весьма опасное чудовище, которое этот престарелый умник приманил из леса демонов, пробежав сквозь, прямо сквозь лагерь, действительно далеко не убежало, и практически в метрах в пятидесяти от моего костра свалилась безмолвной тушей. Именно от этого жуткого тела до меня донеслась волново огромной силы. Ну а что я хочу? Это существо было пропитано тьмой, истинной первозданной. Но более того, в этом существе было именно демонических сил. В обычной тьме можно найти даже что-то прекрасное. Например, тот же самый свет во тьме выглядит куда более красивым и четким, чем в ясный день. Кто не замечал этого, посмотрите внимательно. Когда красивее выглядит та же гирлянда, которую обычно вешают на новогоднюю елку? Ночью в темноте или днем? Вот и тут было бы так же. Было бы. Только вот этот монстр был не только воплощением тьмы, но и не демонической силы, которая извращала и уродовала это существо, по мере его роста. Видимо, сам этот старик ранее не хотел, чтобы я все же сдох. Хотя он сам мог бы меня прихлопнуть, как муху. Но ему хватило буквально перед своей смертью просто щелкнуть пальцами. И только сверкнувшая с его пальцев игла пронзила пространство и с огромной скоростью, словно кумулятивный снаряд, пробивая танковую броню, прошив насквозь голову этого существа, и взорвалась уже в шейном отделе, Банально оторвав ему голову. Теперь-то я понимал, что он задумал. Видимо, мои опасения были видны невооруженным взглядом. Опасения за собственную жизнь. И за то, что он мог здесь устроить. Но что-то его подтолкнуло не делать такую глупость. Может быть, моя попытка привлечь его внимание к монстру, перед тем, когда этот разумный начал развоплощаться. Это хорошо, что он не сделал подобный сюрприз до того, как этот монстр все же напал на лагерь, потому что в этот момент довольно яркий столб света ударил в небо. Произошло что-то невероятное и, возможно, даже жуткое. Вообще-то на Земле в тех же мультиках в виде различных аниме часто показывали разумного, достигшего высшей ступени развития, духовного развития, не физического. Это существо просто развоплотилось, выпустив в мир свою энергию. Конечно, я бы не против разополучить его ядро, чтобы изучить, как следует возможности подобного рода. Только вот в момент развоплощения все его тело просто испарилось. Вместе с ядром, которое выпустило всю свою силу без остатка в окружающую среду. И уже только поэтому можно было понять то, насколько сильно изменилась ситуация сейчас. Ушел последний Архонт. Ну, я так называю тех, кто мог глобально влиять на этот мир. И что-то мне подсказывает, что этот разумный был далеко не так прост, как пытался мне продемонстрировать. «А не ты ли, старичок, устроил все это совмещение реальностей?» Задумчиво пробормотал я и практически сразу услышал в ушах тихий и слегка скрипящий смех этого старика. «Что-то слишком уж как-то странно ты себя вел. Словно сам сделал эту гадость и свалил теперь ее на меня. А сам умыл руки». Видите ли, ты жить устал. Зато все твои поступки открыто говорят о том, что ты не устал жить. Ты с ума сошел. А как иначе объяснить то, что ты натворил только что, дурак старый? Мало того, что весь мир приговорил к вечному существованию от доноров, превратив его в своеобразного паразита, так еще и всех тех, кто мог это исправить, тоже приговорил к смерти своими играми. — А теперь я все это исправлять должен? — «Да, я был весьма недоволен, но сделать уже ничего не получится. Это дело придется исправлять. Как бы я не хотел уклониться от подобного, да делать все равно что-то придется. И чем дольше я думал об этом странном алтаре, тем больше склонялся к мысли о том, что мне снова придется посетить то самое место, где находился тот самый лавовый храм, по крайней мере, где он раньше находился». Только вот теперь мне там будет куда опаснее появляться. Ведь описание того, что там происходит, очень сильно совпадало под определение, которое изложил мне этот сумасшедший старик. Влияние на одаренных. Он из них вытягивал жизнь и разум. Он их убивал. И это был факт. Я сам это знал. Единственное, на что я мог рассчитывать, так это только на то, что смогу вспомнить все то, что там изучал, и все-таки пройду все препятствия. Теперь я понимал то, почему в самом низу этого храма я не смог пройти дальше. Там должен был это сделать тот, у кого есть силы для подобного. Тот, кто достиг уровня божественной сущности. Иначе ты просто обречен. У тебя не хватит силы, чтобы отпереть имеющиеся там запоры и двери. А ведь только так можно попасть к самому сердцу этого алтаря. «Вот проклятие!» — тихо выдохнул я, решительно собирая все свои вещи — и выпуская на охранение гонщик. Только этих проблем мне не хватало. И прицепился же ко мне дурак старый. Вот что я ему сделал? Ведь мог бы обратиться к своей собственной секте раньше, и всех этих проблем бы просто не было. Хотя, ворчал я так больше для проформы, так как понимал, что если бы не все то, что случилось, то я не был бы сейчас алхимиком и не смог бы за себя постоять. После последних изменений вся техника и высокотехнологичное оборудование просто бы отключились, и я остался бы ни с чем. Что бы я тогда мог сделать? Да ничего. Те же представители секты изысканного ветра, которые могли бы все же выжить, явно постарались бы мне припомнить попытку их остановить. Вот только после вмешательства такого индивидуума, как этот старик, который даже своего имени мне так и не назвал, Вместо шести сек могла бы остаться только одна, так как селенок у него было куда больше, чем у всех этих разумных, наверное, даже вместе взятых. Так что опасаться его стоило бы всем. Сейчас же мне просто предстояло заняться делом, которое я в последнее время даже как-то полюбил. Сбором трофеев. Так что я постарался тут же забрать тушу убитой твари. Благо, что когда этот старик все же исчез, часть его вещей не испарилась вместе с хозяином а просто упал на землю. И среди них, как ни странно, был своеобразный мешочек-хранилище, которое я все же смог активировать. Видимо, он к этому мешку настолько привык, что не пытался сделать что-то такое, что можно было бы задействовать только с божественной силой. А может быть, он просто ленился или даже просто не умел. Это я везде свой нос сую и пытаюсь все изучить. А многие мастера в тех же сектах, как я уже понял, «Даже про те самые печати мало что знают. Те же алхимики тоже печатями не интересуются, как и боевыми практиками. А я стараюсь везде успеть, потому что понимаю, что однобокое развитие ведет к упадку. В этот мешок я пока что заглядывать не стал. А вот эту огромную скалопендру, которая свалилась обезглавленным трупом, туда спокойно упрятал, после чего быстро пробежался по лагерю» который был разгромлен и собрал все, что только было возможно, включая трупы этих несчастных, часто перерезанные на куски, для того, чтобы их захоронить, как положено. И «Извините меня, ну, что их ждет, пока сюда прибудет какая-нибудь спасательная команда? Те же стражники из ближайшего города сюда не сунутся в ближайшие несколько дней. Они будут ждать появления монстра за самыми крепкими стенами, какие у них тут имеются». Они же тоже жить хотят. Они не идиоты. Когда станет понятно, что монстр бесследно исчез, эти разумные все-таки прибудут в лагерь. К тому времени все эти трупы либо растащат местные хищники, либо начнут гнить и вонять на всю ближайшую территорию. Зачем оно надо? В таких местах потом всякие инфекции появляются и эпидемии начинаются. А я хотел бы всего этого избежать так как понимал, что такие проблемы, видимо, каким-то образом все же подпитывают этот проклятый алтарь. А мне бы не хотелось, чтобы он хотя бы в ближайшее время, не знаю через сколько лет, активировался по какой-то причине. В этом случае даже у меня могут возникнуть проблемы, как бы я от этого не прятался. Но технологию влияния на территорию этим самым алтарем нужно изучить, постараться понять то, в чем есть взаимосвязь между ним, и вот этим залом для медитации. А я-то думал, почему сам в нем себя чувствую все время сонным. И думал, что на меня так атмосфера там влияет. Благотворно. Ну да, благотворно. Сила она вытягивает. Скорее всего, может быть какая-то взаимосвязь в украшениях стен и самого помещения. В том же расположении предметов и еще в чем-нибудь. Нужно все внимательно рассмотреть и для себя зарисовать. После чего я все же смогу попытаться понять то, что на самом деле там происходит. Придется для этого задействовать Джукая и тех самых големов, бывших раньше дроидами-ремонтниками и диагностами. Вот кто сможет там спокойно пробежаться, не теряя своих сил и возможностей. Ведь их энергия немного другого порядка, хотя и изменилась для этого мира. Поэтому у них будет больше шансов быть эффективными там, где я могу просто в один прекрасный момент уснуть что для меня может стать практически смертным приговором, а это было просто недопустимо.